Вича очнулась и с недоумением обвела пещеру взглядом. Толпа туристов вокруг нее хохотала от души. «Что случилось?» Растерянно спросила она, упокрасневшей до корней волос Яны. «Пусть Диана сама тебе расскажет, позорище наше!» «Ну простите, хоть кто-нибудь!» Чуть не плакала племянница, Пряча лицо в маминой юбке. В воздухе висел разъедающий глаза Запах использованных подгузников. Борясь с вновь накатившей волною душья, Вича взяла расстроенную Диану за руку. «Пошли скорее отсюда!» «Это не я, честное слово!» «Конечно, не ты! Здесь постаралась не меньше дюжины здоровенных мужиков!» Смех улегся, и остальные туристы потянулись вслед за ними. Уже наверху Яна рассказала о произошедшем. Оказалось, что во время органного исполнения со стороны большой группы пенсионеров потянула, как столько что удобренных полей. «А что это у вас тут так пуками пахнет?» С непосредственностью ребенка спросила Диана. «И это было бы полбеды», — продолжала Яна. «Благо, никто вокруг не знает русского. Но наша девочка так красноречиво зажала пальчиками нос и начала корчить такие выразительные рожицы, что воспитанно молчавшие окружающие просто не выдержали». Вича глянула надавившегося от смеха дичью и тоже расхохоталась. Диана поняла, что гроза миновала и хихикала вместе со всеми. И только Яна все еще сердилась. Не знаю, как твоя мама, но я думаю, что гамбургер ты заслужила, вытирая выступившие от смеха слезы, заключил дядя Денис. Он взял Диану за руку и повел к машине. Только Чур, скажи, что с тобой ребенок! Напомнила ему племянница. Помню, помню, наблюдательная ты наша. Самый первый раз. Когда они перекусывали в Макдональдсе, он заказал всем по большому бутерброду. Еле влезающий в рот гамбургер не скрыл от Дианы, что у других детей бутерброды были поменьше, но зато к ним прилагалась небольшая игрушка. Теперь она требовала детское меню даже в тех местах, где его не было. Вече с радостью смотрела на играющую с очередной безделушкой от Макдональдса племянницу, и на душе у нее было спокойно. Недавние страхи Дианы улетучились. Последовавшие за пещерами поездка на океан, поход в Балтиморский аквариум на шоу дельфинов и посещение выставки старинных автомобилей вытеснили грустные мысли из маленькой головки племянницы. Уезжали Яна с Дианой, счастливые и довольные, с кучей подарков и впечатлений, о которых можно будет рассказывать друзьям целый год. Как только они скрылись за дверями таможни Нью-Йоркского аэропорта, вечер сразу же спало с лица. Такой уставший и измотанный дичь ее давно не видел. А ведь им еще предстоял четырехчасовой путь обратно в Балтимор. «Что случилось, малыш?» — притянул он ее к себе. «Поехали скорее домой», — тихо попросила она. С тех самых пор Вичи стала избегать родственников и на любые приглашения отвечала вежливым отказом, ссылаясь на плохое самочувствие.